Глава 30. Я не собираюсь стоять тут весь день, сурово произнесла Тракса. Если все готовы, предлагаю приступить. Я посмотрела на Гедона, ища у него поддержки. Он стоял непоколебимый, весь вид его говорил, что он готов. Как до них донести, что я не прощу себе, если ритуал не удастся? Но Тракса уже раздавала указания. Дрейк, не путайся под ногами, отойди под тень деревьев. Я никогда не путаюсь, обиженно ответил принц, но всё же послужилцу девушку. А вы двое встали напротив друг друга. Я автоматически сделала шаг к Гэдеону. Мы оказались лицом к лицу. Что-то внутри меня испуганно завибрировало. Предвестник беды. Обязательно должно случиться что-то плохое. Сама атмосфера вокруг нас накалилась, намекая на это. Возьмите за руки, продолжила Тракса, встав рядом с нами. Она выглядела уверенной, вот бы и мне быть такой. Она подписывалась на все авантюры и никогда не сомневалась в успехе компании. Мне бы такую твёрдую уверенность. Гидон сам протянул ко мне руки, и я ощутила его тепло. Закройте глаза и не смейте их открывать до конца ритуала, произнесла Тракса, и мы оба беспрекословно повиновались. Что бы ни происходило, вы не должны открывать глаза, и лучше вам меня послушаться. Я поняла, что отступать уже некуда. Либо сейчас у меня будет противовес, либо Гедоон умрёт ради меня. Тогда я не смогу спокойно жить с осознанием того, что обрекла его на это. Даже сквозь плотно закрытые веки в мои глаза ударил яркий белый свет. Я даже почувствовала, от кого он исходит, от Гедоона. Он вырывался из него, но я помнила на кастракции не открывать глаза. Вокруг меня стало теплеть. До этого в лесу штормов было прохладно, но вот воздух становился всё жарче. Я даже скривилась, когда поняла, что начала потеть. Но вскоре свет стал затухать, и до меня донёсся тихий голос Траксы: "Можете уже смотреть". Я распахнула глаза и увидела перед собой всё такого же Гидеона, только слабый белый свет мерцал вокруг него, плавно затухая. Меж двумя нами на уровне глаз повис белоснежный кристалл, по форме напоминающий вытянутую каплю дождя. Он сверкал и источал тепло, будто вбрал в себя тот самый яркий свет. Я наблюдала, как из капли стали вытягиваться тонкие звенья цепи такого же цвета, образуя цепочку. Я думала, что осколок души это будет нечто невидимое, что нельзя потрогать. Думала, он приметнётся внутрь меня, но нет, я видела перед собой именно его. Можешь взять его, услышала я голос Тракса и повиновалась. Осторожно протянула руку к замершему кристаллу в воздухе и коснулась его. Он сам упал мне в ладонь. Касок был тёплым и слегка пульсировал в моих пальцах. Гидон приблизился, взял его из моих рук и надел мне на шею. Как ты себя чувствуешь? спросила я, пытаясь отыскать в парне признаки каких-либо изменений. Всё отлично, улыбнулся он. Никаких изменений внутри себя не ощущаю. Всё получилось. Не могло не получиться. Так просто. Неужели заполучить противовес оказалось так просто? Я улыбнулась парню, осознав наконец, что наши чувства взаимны. Потом перевела взгляд на Траксу и поняла: не всем было просто в этом ритуале. На лбу девушки выступила испарина, сосуды в глазах полопались, делая её взгляд жутким. Руки тряслись. Хотя нет, тряслось всё её тело. Тракса, тебе надо присесть, в ужасе воскликнула я. Нормально всё, отмахнулась девушка и даже попыталась выдавить из себя слабую улыбку, но в следующую же секунду она рухнула на землю без чувств. Дрейк подбежал к нам и присел рядом с девушкой. Она истратила слишком много магии, произнёс он, касаясь ладонью её лба. И что это значит? спросила я, переводя взгляд с принца на Гедеона. Магия не берётся просто так из воздуха, ответил Гедеон, присаживаясь рядом с девушкой. У дефаутов мощь живёт внутри всегда, а маги черпают силы из собственных возможностей и окружающего мира. Резерв магии легко исчерпать, чтобы не допустить этого, маги используют благовоние для усиления. Я вспомнила, как Тракса учила Гедеона магии. Она рассказывала ему, что бывали случаи, когда маги творили настолько сильную магию, что тратили на это все свои возможности. Внутри что-то перегорало, им больше не удавалось пробудить в себе магию. Так вот, о каких последствиях говорил Зелен? Ах, ну я. Тракса перестанет быть магом, не сможет больше воззвать к ней внутри себя. Надеюсь, что нет, сурово произнёс Дрейк. Надо отнести её в блуждающую таверну, заметил Гидеон. «Да ты что?» – ехидно спросил Дрейк. «А ты знаешь, где она? Не забыл, что она является нашим проводником?» Я понуро опустила голову и положила ладонь на голову Тракса. Казалось, даже волосы девушки вспотели, настолько под градом стекал с ее лица. «Зачем она на это пошла?» – тихо спросила я. «Такие жертвы, и все ради меня. Дрейк, Гидеон, Тракса – все они готовы были рисковать собой, лишь бы я жила дальше». Я опасный дефаут. Она понимает, насколько ты важна, ответил Гедеон. И она сделала свой выбор. Мы все сделали. Без противовеса мощь может уничтожить тебя, а заодно всех, кто будет в этот момент рядом с тобой. А с противовесом ты начнёшь новую эру для дефаутов и сирен. Мнение народа о вас поменяется. Все начнут жить в согласии друг с другом. Если бы всё было так просто, Слова Гедеона звучали красиво. Такого будущего я хотела для дефаутов и сирен, только я не думала, что добиться этого будет так непросто. Слишком много жертв. Я уже начинала сильно сомневаться, а стоили я их?